В этом же году состоялся конкурс и в Ленинграде. Заключительный тур проходил в актовом зале Смольного под председательством Глазунова. В 1928 году в Москве был проведён второй конкурс гармонистов, прошедший на ещё более высоком музыкальном уровне. На заключительном концерте в колонном зале Дома Союзов 27 гармонистов демонстрировали свои достижения, нередко значительные и незаурядные. ту и дело здесь слышны были имена композиторов Шопен, Шуберт, Брамс, Чайковский, Рахманинов. Увертюра к опере Кармен стала уже ходовой пьесой. Её играют не только гармонистов и на двухрядке, и на черепашке, и на баяне. Несомненен общий сдвиг репертуара. Марши и польки исполняются сравнительно реже, исполняемые же богата варьируются. Настоящими виртуозами объявили себя товарищи Сурдин и Рожков. Кроме того, оказавшийся и композитором, им была исполнена пьеса собственного сочинения. Зал, переполненный слушателями, в большинстве своём далеко не являющимися обычными посетителями наших концертных залов, великолепно слушал и бурно реагировал на показываемые произведения классиков, особенно если эти произведения исполнялись тонко, со вкусом. Таким образом, роль гармоники как проводника хорошей музыки в массы еще раз подтверждается конкурсом. На конкурсах наряду со взрослыми выступали и дети. Например, на конкурсе Центрального района Ленинграда самым ярким гармонистом оказался 14-летний Митя Стрыгин, взявший первую премию в прошлом конкурсе «Смены». Этот баянист поражает не только талантом, но и всесторонним владением инструментом. Музыкальный момент Шуберта и труднейший вальс из оперы Ребикова Ёлка исполнены не только технически безукоризненно, но и с проникновенной выразительностью, с пленительной артистичностью. Весь зал зааплодировал ему, точно знаменитому артисту, а члены жюри, профессора из консерватории, дирижёры, специалисты, в своих тетрадях все поставили Стругину 5. Митя Стругин учился у своего отца, в 30-х годах выступал вместе с отцом в баянном дуэте. Сегодня Дмитрий Стругин, артист ленинградской эстрады, пользующийся у публики заслуженной славой, играет только на баяне системы Стерлигова. В эти годы Московский комитет ВЛКСМ проявил инициативу не только в организации и проведении первых конкурсов гармонистов, но и в выпуске газеты "За гармонику". Газета выходила на восьми страницах большого формата. В ней освещались самые разнообразные темы: о конкурсах и репертуаре, новинках музыкальной литературы, о работе государственного комитета музыкальной науки, кружковых и профессиональных занятиях, о видах гармоник и новых моделях, программах выступлений. Московский комитет ВКП(б) предполагал регулярное издание этой газеты, поэтому на первой странице вверху крупным шрифтом было напечатано: "Просьба ко всем товарищам-гармонистам присылать свои замечания по поводу этой газеты, пожелания о форме дальнейшего издания модга". Должно ли оно быть газетой или журналом с нотными приложениями, а также сделать в редакцию свои заметки и статьи о работе с гармоникой у себя на местах для следующих номеров? Хорошие и нужные начинания, актуальные в наши дни, не получили тогда, к сожалению, своего развития, хотя и были высоко оценены современниками. Все это показывает, писал Ипполитёв Иванов, что путь, по которому двигались гармонисты, взят правильно, что скоро гармоника явится сильным орудием для насаждения музыкальной культуры. Много внимания в эти годы уделялось и налаживанию выпуска гармоник в организованном государственном институте музыкальной науки, гимн активом старых мастеров выявлялись лучшие образцы для рекомендации и массовое производство. Однако всё это было нелёгким делом, так как с начала Первой мировой войны, 1914 год, производство гармоник в России резко сократилось. Продолжали работу лишь единичные кустари, и только в начале 20-х годов начинается копирование кустарей и создание артелей по производству различных гармоник. Первая артель была организована в 1922 году в Туле гармонным мастером Постуховым. С именем этого мастера, не превзойденного по части наклевки голосов, связано производство лучших сольных и оркестровых баянов в течение многих лет. Алексей Петрович Пастухов, 1878-1965 годы, родился в Туле в семье рабочего. В 1890 году его отдали в ученики к гармонному мастеру-надомнику, а уже с 1893 года 15-летний Алексей стал работать самостоятельно. Сперва по наклепке латунных голосов на железные планки для дешевых гармоник, а вскоре ему стали поручать и наклепку голосов из белой меди, польского серебра, на латунные планки для гармоник высокого сорта. В 1900 году он перешёл на фабрику Братьи Киселёвы. Здесь, работая по наклёпке стальных голосов, он стал внимательно изучать профили голосов и влияние их на звук. С 1906 года поступков в числе лучших мастеров участвует в производстве трёх рядов хроматических гармоник 37 на 48, выпускаемых фабрикой по индивидуальным заказам. В 1908 году он впервые делает наклёпку голосов для выборной хроматической гармоники 37 на 37. Тогда такие гармоники мастера называли левая по правой, а за границей же их называют гармонионами. А с 1910 года для хроматических трёхрядных гармоник баянов 37 на 60, а также 52 на 100 с готовыми аккордами.